Глава 6. Могучий Душераздирающий крик. И боль. Некоторое время для меня существовала только боль. Она началась со сломанной, еще не до конца зажившей руки. Одержимый иной, в разум которого я упал, зацепился за это увечье, как за подсказку, и умножил страдания от него на бесконечность. Ощущение было, словно рука начала расщепляться, а вслед за ней и все тело. Будто я из любопытства сунул пальцы в луч аннигилятора, да еще и споткнулся при этом. Вообще, наверное, я должен был умереть от болевого шока. Но почему-то не умирал, продолжая плыть в вечных мучениях и глядя на пламя, заполнившее все пространство вокруг. Как там в древнем писании это называется «река в аду»? Геяна огненная. Может, это была и она. Но ко всему привыкаешь, и спустя некоторое время я понял, что боль потупилась. А потом ко мне пришло осознание, что душераздирающий крик, с которого все началось, принадлежал мне, то есть Василию. Твою же дрещавую псину, Васек. Кажется, ты опять принял часть удара на себя. Как и ожидалось, мой сосед по разуму не ответил. Скорее всего, потому что он остался в своем теле а вот меня-то выкинуло внутрь стража душ. Ох, я сказал это или подумал? Не важно. А важно было то, что мое сознание стало постепенно собираться, слепляться более-менее думающим комком и заодно облекать происходящее вокруг в понятные для меня вещи. Ведь, чтобы победить, надо представлять, с чем имеешь дело. Стена пламени раскололась, разъединилась на языки и появились темные прорехи. Потом эти пятна превратились в скорлупки, слетающиеся со всех сторон. Они соединялись, сшивались яркой вспышкой в единое целое. И через мгновение, а может и вечность, я ощутил себя снова в своем коконе. Так тихо и спокойно. Бушующее пламя осталось где-то снаружи. О «Ох», — повторил я, понимая, что снова могу мыслить. «Внутри кокона не может быть боли» разум внутри него существует отдельно от тела. Грохот, донесшийся снаружи, заставил насторожиться. За стенкой кокона замаячила тень. Словно огромная хищная птица, она парила вокруг. Иному не нравилось, что я каким-то образом смог спрятаться от него. И теперь он налетал на кокон, оставляя яркие трещины после каждого удара. Долго я здесь не продержусь. Надо было что-то делать. Наше сражение происходило на очень тонком, подсознательном уровне. И первым делом я попытался дорисовать картину происходящего. Мозг и так уже наполовину помог мне. Ведь то, что я скрываюсь внутри сферы, было моим воображением. И хищная тень, скользящая с той стороны, это попытка моего умнейшего и скромнейшего мозга лишь облечь врага в более-менее удобоваримый вид, чтобы я мог дать отпор. Так. Значит, дело сдвинулось. Будем развивать мысль. Я потер воображаемые руки, подул на них, тут же встал, расправил плечи, а потом снова в недоумении уставился на ладони. Хм, мой разум-озорник одел меня в боевой экзоскелет, который за годы службы стал мне словно вторая кожа. Это придало уверенности, и она разлилась по телу внутренней силой. Я попробовал рассмотреть свои чакры. Да уж, гребаный блок так и не вылетел из нижней чакры! Что за нахрен? И это в моем же воображении? Да вашу ж мать чернолуники хреновы!» — Вырвалось у меня. Могли бы уж придумать какую-нибудь нахрен кирпичную луну, чтобы такие как я могли разойтись. Моя ругань заставила меня улыбнуться. При всей своей черствости я никогда не причислял себя к атеистам, поэтому внутренне помолился, чтобы моя просьба сбылась. Из уважения к Эвелине и ее вере я попросил незримую чтобы вместо черной луны из пробоины в конце времен выплыл кирпич. Огромный, из жженой красной глины. Женный ты кирпич. С ехидной ухмылкой я крутил головой, провожая взглядом тень инова за стенкой кокона. А ведь незримая и вправду помогла мне уже сегодня. Без ее помощи я, возможно, так и застрял бы в воображаемом мире, думая, что вернулся домой. Так что же зазорного в том, чтобы поставить помощь богини на конвейер? Тут тень инова ринулась на стенку кокона, прогнув ее под мощью своей силы. Через расползающиеся трещины проступили острые черные когти. «Да твою ж дурь! Нельзя этого допустить!» Я стиснул зубы, понимая, что с голыми руками ничего не могу сделать. «Какое оружие я могу применить?» «Ну же! Думай, Тим, думай!» Оттуда, где иной пытался проникнуть в мой бастион, я ощутил взгляд полный ненависти. И тут же я вспомнил уроки Альберта Перовского. Старый оракул, прежде чем самому стать одержимым, научил меня ощущать точку сборки врага, то место, где концентрируется его личность. Правда, он лишь учил меня уворачиваться от врага, прятаться и убегать. А в нашем корпусе псиоников нас учили сражаться. Мы ставили удары концентрированным пучком псиэнергии по важным местам в нервной системе. И против обычных людей... Это работало прекрасно. Человека могло вырубить, или он мог просто свалиться, потеряв равновесие. Между псиониками-бойцами все было сложнее. Каждый удар парировался, проводились контратаки, нащупывались слабые места. Правда, в основном целью служили верхние чакры, ведь имплант мог сгладить любой сбой в нижней чакре. А что если объединить знания? Ведь где эта точка сборки? Там рядом и вся энергия должна быть. Пока я размышлял, Когти чудища раскрошили дыру в скорлупе, и внутрь просунулась когтистая рука, будто сотканная из темноты. Так мой разум представлял себе иного. Сквозь трещину проглядывал блеск красных глаз, и я ощущал лютую ненависть. И кажется, меня ненавидели не за то, что я какой-то там привратник или необъявленный наследник Красногорского трона. Меня ненавидели просто за то, что я живой. «Ты!» Криплый, но громкий голос ворвался под своды кокона. «Вам нас не остановить!» «Кого нас?» Сразу же спросил я. Разговор нужно было продолжать. Противник, который решил высказаться, уже слабее на порядок. Ведь тому, у кого нет сомнений, беседы не нужны. «Мы — тень черной луны!» «Мы — мы движемся впереди!» Иной прямо увлекся. «Мы — легион!» «Так кто вы?» Я продолжал настраивать свою чувствительность, чтобы ощутить поток псионики или чего еще от противника. Это могло помочь мне найти энергетический контур противника, а следом и зону, куда можно бить. Ведь если так подумать, то я нахожусь в разуме у сумасшедшего стража душ. Мне бы лишь доступ к его телу получить. Тогда я смогу влиять и на нервные связи, и на гормональный уровень, да и просто хотя бы самому себе кулаком в лицо заехать. Мы. «Все сметающая волна!» Иной продолжал в том же духе. «Вам не остановить нас!» «Да понял уже!» Я хладнокровно наблюдал, как Иной продирается сквозь дыру. Кокон пытался самовосстанавливаться, и поэтому врагу приходилось туго. Едва он разламывал отверстие подходящего размера, как оно снова становилось меньше. Но ярость и сила делали свое дело. Вот внутрь просунулась его голова, абсолютно черная, Будто это существо выдули из угольной шахты. Иной был похож на объемную и непроглядную тень. Я мог определить, что на его голове развиваются волосы, но не видел их. Зато прекрасно было видно глаза, горящие адским красным сиянием. «Мы — смерть!» Иной от души захохотал, но на его лице не проявилось никакого ротового отверстия. «Мы — погибель!» Да, помнится мой друг Герман Губашлеп, который каким-то образом вселился в оракула Перовского, да еще и вел себя как демон, казался намного умнее. Тот хоть разговор вел самый простой. А у этого только мы, да мы, черные когти, едва не доставали до меня. Но я, повинуясь Наитию, со спокойной улыбкой ответил. «Когда вас будет судить незримое, там и посмотрим, кто вы такие». Тишина настала внезапно. «Иной?» который уже почти протиснул плечи в кокон, вдруг замер, округлив глаза. Его бровей не было видно, но наверняка они подпрыгнули, да еще сделали круг по затылку. Даже там, за коконом, резко погасло пламя. Все погрузилось во тьму. «Не смей!» Тишину разорвал свистящий и испуганный шепот. «Не смей упоминать о ней!» Медленно, с расстановкой, я произнес. «Ты, о незримый, что ли?» а той которая идет вершить суд что тут случилось пламя снаружи разгорелось с прежней яростью, а иной забился в дыре вытягивая руки и пытаясь достать меня когтями. я поборол желание отпрянуть назад, хоть и понимал что еще пара сантиметров и от моего воображаемого лица ничего не останется тут наконец пришла чувствительность ярость иного сбила всю его защиту я и ощутил тело стража душ лишь на миг Но этого оказалось достаточно, чтобы рассмотреть чакры. Иной тут же понял, что я захватываю власть над телом. И снова замер. Думаешь ты, Силен? Думаешь ты справишься с нами? Я скривил губы. Уже даже не хотелось спрашивать, с кем с вами? Тьма надвигается. Когда черная луна придет, тьма будет повсюду. И ты, превратник, ничего не сможешь. «Уже смог! Дерзкий! Наглый! Глупый!» Я хотел было ему ответить что-нибудь дерзкое, как вдруг иной хлопнул в ладоши перед моим лицом, посылая дуновение ветра. «Я покажу тебе нашу силу!» Повеяло такой нестерпимо грязной и гнилой магией, что мне пришлось зажмуриться. Буквально через секунду насилие над моей пси-чувствительностью кончилось, и я открыл глаза. Тепь, ночь, сверчки. Я лежу за плотной завесой кустов, не в силах поверить в то, что ощущают мои пальцы. А ведь они сжимают свисток, ту самую мою любимую винтовку Капицкий Шамрифл. Удивляться времени не было, потому что подо мной слегка задрожала земля. У меня мурашки по коже пошли. Эту дрожь нельзя было ни с чем спутать. Тут же слуха усиленного динамиками экзоскелета достигли звуки пневмоприводов. «Твою копитскую псину!» Я вскочил на колено. Машинально прильнул к оптике винтовки. Я двигал зеленый кружок обзора по линии холмов, пытаясь найти цель. Вот мелькнула громадина, исчезающая за возвышенностью. «Жженый ты пес!» Я стиснул зубы и тут же прильнул опять к земле, запуская костюм в режим маскировки. В разуме пискнул сигнал от датчиков. Но я и так кожей ощущал, что копитский танк-паук с красивым названием «Дестройер» сканирует местность. Нет, теперь я не сомневался в иллюзорности этого мира. Но можно было бы представить, что меня накрыло взрывной волной от удара из плазменной турели контузило, и весь мир с в небе мне привиделся. Второй раз меня на этом не поймать. Я знал, что сражение с иным продолжалось, только теперь в новом пространстве, где он явно хотел показать мне разницу в нашей силе. А значит, поэтому он сунул меня в до боли знакомые условия. Ну да, сражение снайпера-одиночки и тяжелого боевого робота, способного уничтожить целый город, трудно назвать боем на равных. Я медленно, чтобы сканеры Дестро не засекли движение, оглянулся. Ночь была звездной и безлунной, поэтому горизонта я не видел. Только темнота и едва различимые контуры холмов вокруг. Каковы правила этого поединка? «Можно ли просто сбежать? Уйти из зоны обстрела Дестройера?» «Честно, я бы так и сделал. Но заодно запросил бы поддержку с орбиты, чтобы запечь вражескую технику в этих же холмах. Связь не работала, и словно в ответ на мои мысли грохнули выстрелы. Я вжался в землю, рассматривая, как протянулись издалека светящиеся полосы и врезались в холм всего в сотни метров от меня. Грохотали и сверкали вспышки». В небо вместе с огнем и дымом взлетали облака комьев и грязи. Иной демонстрировал силу. Клубы дыма поднялись, а потом медленно стали оседать в мою сторону. Фильтры костюма едва слышно загудели, очищая воздух, и я улыбнулся, сжимая свисток. Лишняя маскировка мне не помешает. Да. Всего одно попадание Дестра по моей позиции и меня не станет. Тут никакой костюм хамелеон не поможет. Я действительно понял разницу в нашей силе. Мне не выстоять в прямом противостоянии с этим иным. Но почему-то же сражение продолжалось. Получается, мой кокон стал для него мелкой неприятностью, и враг пока не может просто так сожрать мой разум. — Ты сам выбрал это поле боя, — прошептал я. Дестройер переместил поле зрения своего сканера в обстреленную зону, старательно рассматривая горящие остатки холма. В этот же момент я, оставив миниатюрную мину-приманку, вскочил и понесся к танку-пауку, чуть забирая влево. Короткая пробежка. Залечь, рассмотреть противника в оптику. И снова короткая пробежка. Один раз у меня перехватило дыхание, и я буквально врос в землю, когда имплант передал сигнал от датчиков слежки, а моя интуиция взвыла до небес. Передо мной больно жидкий кустик, и слишком уж близко я подобрался. Он может рассмотреть меня просто визуально. Обычная нейросеть справится с определением этого бойца. Эх, я намеревался активировать мину-приманку, когда подойду гораздо ближе. Отсюда я не смогу выцелить слабую зону в брюхе дестройера. А на выстрел у меня всего одна попытка. Всего одна моя мысль, и мина активирует голограмму. А дальше просто смерть. Почему-то я подумал об Эвелине. Как-то даже жаль, что мы с ней не подошли к тому моменту, как пророчество сбывается. Меня интересовали некоторые нюансы физического, так сказать, плана. Нет, вполне возможно, что я и не последний превратник. Но ведь попробовать же мы могли. Ну, хотя бы в качестве эксперимента, ради спасения мира. Я улыбнулся. А ведь когда-то вот так лежал в степи и думал совсем о другой девушке обычной гражданке Свободной Федерации. Натуральные блондинки, кстати. А теперь в мыслях почему-то брюнетка. Причем она свалилась с полным набором приключений на мою тощую задницу. В любом случае, было бы неплохо, если бы богиня Чернолуницы опять помогла бы. Наверняка Эвелина там очнулась и опять колдует, поэтому я о ней и думаю. Другого объяснения нет. «Ладно, Эвелина», — подумал я, — готовясь к активации мины и последнему выстрелу. В следующей жизни. Я не успел даже шелохнуться, потому что воздух разрезал виск пневмоприводов. Тут же гулко плюнули турели, озарив ночь вспышками, я зажмурился, чуть не заорав. Не успел, застрахуй капит мою душу. Помнишь, косой, ты мечтал помереть со своим свистком в обнимку, как настоящий воин на поле боя, а не в теплой постели. Впрочем, слишком много мыслей для мертвеца. И почему-то я все еще жив. Воздух надо мной вибрировал от гудящей плазмы, и костюм едва справлялся с охлаждением. Все вокруг раскалилось, даже травинки задымились, зашлись огоньками. Дестройер старательно полил по какой-то далекой цели за моей спиной, чуть двигая корпусом, чтобы зацепить гораздо больше участок. Где-то там грохотало и ревело пламя. Станала взлетающая вверх земля. Жены пес, чего ж я лежу-то?» Я сначала пополз, а потом уже побежал, пригнувшись. Все вокруг искажалось от раскаленного воздуха, но мне это играло на руку. Сканеры плохо работают в таких условиях. Дестроер перестал палить, когда я оказался практически под его брюхом, упав в дымящуюся траву всего в паре метров от его бронированной лапы. Зашипело охлаждение орудий, сверху повалил пар, «Всего пара секунд, и танк снова запустит круговое сканирование. Поехали!» Я улыбнулся, активируя мину-приманку. С визгом корпус Дестра чуть повернулся, и не успевшие остыть турели снова начали свою арию Армагеддона. А мне это и надо было, потому что уничтожить танк я мог, только если его орудия работали. А дальше дело техники. Вскочить, через пару секунд оказаться под брюхом, Навестись на едва заметную выпуклость ионного обменника под орудием и выстрелить синхронно с залпом плазмы. Тут же я распахнул глаза и сразу понял, что нахожусь в теле Василия. Стою на одном колене, опираюсь на целую руку. Страж душ, просто свалившись ничком, валялся в нескольких шагах впереди. И мне даже не надо было подходить. Я и так знал, что он мертв. Василий! Сзади послышался испуганный женский голос. Я обернулся, кое-как встал. Бледная Эвелина, опираясь на Хромова, таращилась испуганным взглядом. Ее глаза так и бегали между мной и телом стража душ. Чернолуница не могла поверить в происходящее. «Ущипни меня незримое! Как ты... Как смог победить иного?» Пошатываясь, я встал. «Долго объяснять... Если честно, я и сам не понял, что вообще произошло...» Никаких тебе энергоконтуров, потоков псионики. Все прямо как в боевой иллюзии. Дрожь под ногами и посыпавшаяся сверху каменная крошка намекнули, что дела у нас не очень. По пещере пронесся гул, заскакали по стенам световые зайчики. Поднялись порывы ветра. Мы все одновременно уставились на скалы, за которыми скрывался разбушевавшийся вертун. Эвелина и так была бледной, а тут она, кажется, побелела еще избранница выпрямилась, оторвавшись от мальчишки. «Ты должен его закрыть!» Ее палец указывал на скалы, а за ними уже вырывались вихри черного с красным. Кажется, убийство этого иного не понравилось Вертуну. Я поморщился, понимая, что сил у меня практически не осталось. Вот извините, конечно, но если это опять какая-нибудь иллюзия будет, то я просто сойду с ума. «Привратник, я помогу тебе!» Эвелина воздела руки к потолку. «Незримая, яви же нам свою волю! Помоги избавить этот мир от зла!» Она срывающимся голосом запела какую-то молитву, а я в недоумении повернулся снова к вертуну. Тот уже заметно вырос, и края вихревого бурана поднимались над скалами, которые покрылись трещинами. Новые порывы горячего ветра ударили в лицо. С потолка сорвались уже более крупные обломки стали падать совсем рядом. «Как там говорил тот голос? Здесь нужен привратник?» И, словно издеваясь надо мной, он не заставил себя ждать, только сказал совсем другое. «Беги!» Где-то в другом конце пещеры, среди адского месива всполохов от вертуна, мелькнула тень собаки. Я стоял всего мгновение, переваривая услышанное и увиденное. «Понял, не дурак!» вырвалось у меня и, резко сорвавшись с места, я грубо хватанул за шкирку Хромова, чуть не поддав ему пинка. «Вперед!» К счастью, пацан понял сразу. Он и так до этого смотрел на творящиеся круглыми глазами и едва сдерживался, чтобы не сигануть с места. «Деверь, черную луну тебе в душу!» выругалась Эвелина, когда я грубо вырвал ее из религиозного экстаза, схватив за руку. «Ты же привратник, ты должен...» «Что там должен привратник, я уже не слушал, а просто бежал» таща Чернолуницу чуть ли не волоком, потому что моя интуиция кричала, что дела у нас обстоят даже хуже, чем под орбитальной бомбардировкой.